Глава 12. Такая вот ситуация, настоятель вздохнул, и, откинувшись на спинку кресла, обвел глазами своих собеседников. Значит, Эрай в плену. Керк навалился руками на стол и пристально посмотрел на хозяина кабинета. Где этот чертова обитель вершителей? Ну, я бы не стал так выражаться, ответил Урсул с невозмутимым видом, спокойно выдерживая сердитый взгляд юноши. В калетке он не сидит, просто до открытого заседания совета вершителей ему запрещено покидать их крепость. Разница небольшая, высугнулся Керк, выпрямляясь и скрещивая руки на груди. Только не пойму, зачем его задержали. Письмо он совету доставил Смысл? доставить то доставил только не совету а вершителю тойцу ну и что это значит это значит что получается очень интересный расклад неожиданно ответил вместо достоятеля стоявший позади Кирка профессор послание конога вроде получено но решение по нему будет принято на открытом совете как и полагается уверен что в тех свитках, что дал тойцу хранительнице, содержится намек на положительное решение просьбы хантайского правителя. Все это хорошо, но зачем задерживать Эрая? Кирк вопросительно посмотрел сперва на настоятеля, затем на Лайнуса. Потому что Тойцу поторопился, дёрнул кончиком ушей Урсул. Но настолько хотел узнать, Содержание послания, что рисул сделать свой ход раньше остальных и вынужден был задержать вашего Карда. Почему? Не знаю, пожал плечами настоятель. Возможно, боится, что юного Карда как-то смогут использовать его противники. Но еще по какой причине? К тому же, по всем канонам прошение можно считать уже переданным. И если вершители не дают на него ответ в течение пары дней, Но можно считать, что вердикт по нему отрицательный. — А совет спектакль для посланников фыркнул Урсу. Решение, скорее всего, было принято в тот же день, когда ваш друг передал послание тойцу. Не понимаю, Кирк мотнул головой. Даже если это все так, какой смысл тойцу держать Рая у себя? Пока бы он вернулся назад с вестями, прошло бы и достаточно времени. «Думаю, что помощь наших друзей ищущих в данном случае сыграла злую шутку. Итойцу просто опасается, что юникарда, кажется, в столице Хонтай намного быстрее, чем им это надо. Ещё профессор. Поэтому он и задержал твоего спутника. Мало того, уверен, что конногу уже донесли, дескать, посол Абласкн вниманием этого из вершителей и являются его почетным гостем. Правитель Хонтай, конечно, разумный тайнурес, но и он не рискнет делать каких-либо лишних телодвижений, надеясь на благополучное решение своей просьбы и поддержку вершителей. Может, сообщить ему, как на самом деле обстоят дела. Не думаю, что это поможет. настоятель поднялся со своего места. Наше слово против слова вершителей, э, это не заставит лордов Хантаи немедленно двинуть свои войска к границам. Согласен, кивнул профессор. Однако надо признать, что тойцу многих переиграл. Мало того, из-за этого его шага следует, что скорее всего, Вскоре после окончания заседания совета, где я уверен, поршение конага будет отклонено, огромцы нападут на Хонтайю. Значит, тем более надо вытаскивать Эрая, бросил Керк. А не лясы тут точить. Чего точить? Урсул удивленно повернул правое ухо в сторону юноши. — Выражение такое: "Зачас, что болтать надо меньше, а побольше действовать". А почему ты решил? Что мы должны что-то делать, настоятельно вопросительно посмотрел на землянина. Кирк злозыркнул в ответ, однако промолчал, прекрасно понимая, что ищущие ничем им не обязаны. Мало того, судя по всему тому, что он у них знал, всегда соблюдали нейтралитет в подобных делах. Вижу, ты понимаешь, и народ", хмыкнул Урсул. — Защитив вашего друга от агронцев мы действовали в своих интересах ибо те, обласканные вниманием вершителей, совершенно обнаголели. Однако в дальнейших делах мы вам не помощники. Сами справимся. Процедил сквозь Скуззубикерг удачи. Настоятель улыбнулся. — И напоследок хочу заметить, что наш друг Лайнус не совсем прав в своих предположениях. Скоро начнется сезон дождей, и только безумец будет воевать в это время. Нет, если огромцы и нападут на Хантаю, то не раньше его окончания». Тогда я тем более ничего не понимаю. Кирка растерянно посмотрел на профессора, но тот только пожал плечами. На все просто", фыркнул Тайнорец. «Уверен, в данный момент времени Тойцу как раз больше всего беспокоится о том, чтобы ваш друг дожил до совета. Мало того, могу утверждать, что преследующие вас огромцы, на самом деле были посланы не для того, чтобы убить посла, а наоборот, помочь ему добраться до кайпо вершителей в целости и сохранности. Неужели? Профессор в задумчивости посмотрел на Урсула. — Хочешь сказать, что вот именно Среди вершителей тоже не все поддерживают экспансию Агронской империи, и если бы все посланных иконога были убиты, то нашлись бы доброжелатели, что донесли бы об этом факте совету старейшин Хунтай, свалив их смерти на агронцев. И местным лордам ничего не осталось бы, как начать подготовку к войне. Что что атакуя плеуху, они простить бы не смогли добавил Лайнос, кивнув. Кажется, понимаю. К тому же, после подобного инцидента некоторые сомневающиеся члены совета вершителей, наверняка, встали бы на сторону противника будущей войны, а это был бы откровенный плевок в сторону их власти. Такое здесь не прощают. Почему? удивился Кир. Видишь ли, профессор вздохнул. Все посланники, направляющиеся на совет обладают чем-то вроде дипломатической неприкосновенности, и никто под страхом смерти не может им в этом препятствовать. Покров. Именно странно, что то я не заметил, чтобы Эраветам в этом путешествии сильно полагался на его защиту. Карды имеет своеобразное представление чести, ухмыльнулся самостоятельно. — самостоятель. Ни один из них не покажет защитный знак если, по его мнению, это нанесет ущерб его достоинству. Поэтому не сомневаюсь, что если агронцы и виновны в гибели посланцев, то только тех, чья нога не ступила на латус. В конце концов, пока они находились на материке, их смерть можно списать на несчастный случай. Ну, или гибель в честном поединке, на который так падки все карды. Конечно, для них было бы идеальным выходом, чтобы Ни один из посланников Конога не добрался до острова. однако твоему другу это удалось. значит тойцу, боясь, что его противники пойдут на крайние меры, решил перехватить Юнавакарда. "Эй, разумно", хмыкнул Лайнос. "И что теперь?" Керк вопросительно посмотрел на настоятеля. Вам решать", бросил тот и отвернулся, два понять, что аудиенция окончена. "Хорошо." Землянин неусмехсился и скрипнул зубами. Последний вопрос, где Ай отдыхает в гостевой комнате? Стражник вас проводит. Кстати, она привела с собой очень интересного народа. Не абсолютно такого же, как ты, мой друг, ответил настоятель, оборачиваясь и с улыбкой к на начальнику. "Как я?" профессор Озадаченно почесал на рост на лбу, пробормотав: "Наверное, кто-то с базы, но Не понимаю. Потом разберёмся. Кирк коротко поклонился. Извините нас, настоятель. Спасибо вам за все, но вынужден откланяться. Понимаю. Глава ищущих вновь отвернулся к окну. Позволю пару советов на прощание. Первый: там, где нельзя решить силой, можно хитростью. А второй: помните, не все вершители поддерживают огромцев. Спасибо, это очень мне поможет, саркастически заметил Керк, и, развернувшись на каблуках, вышел из кабинета. Лайнос укоризненно посмотрел, в сторону стоящего к нему спиной Урсулы вздохнул и вздохну, спросил: "Нешто ты действительно ничем не можешь помочь или просто не хочешь? Я и так сделал достаточно", дернул ушами, настоятельно оборачиваясь орден слаб и прямой конфликт с вершителями, в которые мы можем быть втянуты, ему совершенно не нужен. "Ясно", профессор поднялся из кресла, в котором сидел. "Что ж, а я, пожалуй, ему помогу. Точнее, я присмотрю за этим юношей, чтобы не наделал лишних глупостей. К тому же, он, возможно, мой единственный берет отсюда, а такое сокровище надо беречь". Едва дверь за профессором закрылась, как часть стены ушла в сторону, и из открывшегося прохода появился Танар рак. — "Эрл, надеюсь, вы приняли правильное решение. А ты считаешь, мы должны были прямо поддержать хантайцев?" Настоятель покосился в сторону вошедшего. "За последние годы мы очень сильно сдали свои позиции". И во многих странах Орден уже не имеет достаточного влияния, в отличие от эмисаров вершителей. Нет, прямой конфликт нам не выгоден. А вот если эти народы пощиплют им шерсть на ушах, то это как раз будет то, что нужно. А мы незаметно поможем в этом. Урсул усмехнулся. К тому же, если отшельник с друзьями бросится вызволять этого карда, то наверняка прибегнут к помощи своего оружия. А как ты думаешь, на кого тогда подумают вершители? На чужаков? Именно, настоятель кивнул. Если все получится, как я задумал, то это внесет большую трещину в их отношения, а возможно и полностью их разрушит, и, скорее всего, даст нам возможность самим сотрудничать с этими народами. Вот именно аррак, вот именно. Настоятель улыбнулся. И если бы её сейчас увидел Керк, то той наверняка напомнил бы ему огромного, довольного жизнью кота. Керк, погоди. Профессор догнал юношу, когда тот уже выходил из обители. Парень остановился и дождавшись, пока Лайнос его догонит, Принялся быстро спускаться по лестнице у подножия которой ждали оставленные там хогрунды. Не стоит предпринимать необдуманных шагов. Кирк покосился на идущего рядом профессора и ухмыльнулся. — "Да вы предлагаете ждать?" "Предлагаю", кивнул тот и видя, что парень хочет возразить, тут же добавил: "Жизни твоего друга, пока ничего не угрожает. Так что я не вижу смысла кидаться в подобную авантюру, парень вздохнул, мысленно призывая правоту Торклинца, однако в душе все кипело и жаждало действий. Профессор, а вы уверены, что раю ничего не угрожают?» — спросил он, пристально смотря на своего спутника. В принципе, да, кивнул тот. Думаю, ваш друг сейчас На короткое время стал чуть ли не тенью вершителя тойцу, полагая, как тому просто необходимо, чтобы его Икарда увидела вместе как можно больше народа. Однако Уфин на мгновение замялся, однако опасность все же существует, и противники тойцу могут все равно попытаться избавиться от посланника. Почему тогда этот ваш тойцу Не отослал Эра назад в цитадель? Недомеешь, что тут безопаснее? Лайнос покосился на парня. разве нет. Не знаю. мытнул головой профессор. Даже не могу сказать, что на данный момент лучше. Твой друг оказался в центре такого политического клубка, что ты даже представить себе не можешь. Так что возможно, что его пребывание у тойцу в данной ситуации является самым оптимальным вариантом. Ясно. Кирк погладил по морде своего хогрунда, радостно урчавшего при виде хозяина. и одним резким движением вскочил в седло. И все же это меня мало успокаивает. Возможно, ты и прав. Профессор взгромоздился на своего скакуна, который, повернув голову и с явно написанным на морде унынием Наблюдал за тем, как тут устраиваться в седле. Однако прежде надо все обдумать. Поверь, эти вершители не так просты, как тебе кажется. Не сомневаюсь». Едем обратно? Нет, Кирк покачал головой. Я за ай. Ах, да, та хранительница!» И еще вроде Урсул упоминал что-то о таком же как я и народе, которого привела эта девушка. Интересно. Ай лежала на кровати, упёршись лосом в стенку и размышляла о произошедшем. Возможно, она поддалась эмоциям и зря не подчинилась приказу вершителя, «Дома уж за такую выходку точно ушей не погладят». А еще тот странный народ, которого она встретила при возвращении. Правда, надо признать, что Рик не доставил ей каких-либо трудностей, полностью подчиняясь всем приказам. К тому же, вечером этого же дня они наткнулись на патруль ищущих, который и доставил их в свою цитадель. Она, естественно, сразу же потребовала встречи с настоятелем, в надежде на его помощь. и была страшно, разочарована. Когда тот отказал ей, мало того, Урсул отчитал ее, как малолетнего котенка, нашкодившего во время игры, заявив, что удивлен ее неподчинению прямому приказу вершителя. Тогда она несколько растерялась, не зная, что возразить хмуро смотревшему на нее ищущему и позволила себя увести, оказавшись в этой комнате в положении заключенного. Точнее, Совсем уж заключением это назвать было нельзя. однако оружие у нее отобрали, а стоило куда пойти, следом постоянно следовала пара стражников. И вот уже третьи сутки она находится здесь, бессильно рча от своего вынужденного бездействия. Девушка вздохнула и, повернувшись на спину, ставилась в потолок невидящим взглядом в сотый раз перебирая в уме все случившееся. В дверь неожиданно постучали. Хранительница вздрогнула и сев на кровати быстро застегнула распахнутую на груди рубашку. Бросив взгляд на висевшее на стене зеркало, ай саркастически усмехнулась. Ведь у нее был еще тот. Растрепанные волосы, с торчащие во все стороны прядями, шорстко на лице Та взгляд какой-то озверевший. Девушка покачала головой, подойдя к двери, распахнула ее. — Ай! Кирк, неожиданно для самой себя, кинулась на шею несколько опешившему и народу. — Ты все же пришел! — Естественно, Кирк осторожно высвободился из объятий хранительницы. Извини, что задержался. Но необходимо было перекинуться парой слов с настоятелем. — Кирк, Рай! — я знаю, Урсул мне сообщил. Он нам поможет? Нет, парень покачал головой, хотя его помощь нам не особо и понадобится, лишь бы не мешал. Кстати, разреши познакомить тебя с моим новым другом, который, как я думаю, подсобит нам в этом деле. Кирк посторонился, пропуская в комнату другого инорода. — Рик? — невольно вырвался у девушки. Двое не угадали хранительница, незнакомец с лёгкой снисходительной улыбкой посмотрел на Ай. Нам сообщили о вашем шутнике, столь похожем на меня, но я увы, не он. Разрешите представиться Лайнус Керэтон Уфин, летописец Белова. Летописец? Девушка с удивлением посмотрела на Керка который в ответ только пожал плечами и загадочно улыбнулся. Едва Эдвайлайнс вошел в комнату, как сидевший за небольшим столиком Торклянец, резко вскочил на ноги, схвативший за ножку табурета, замахнулся им на профессора. Стражник, зашедший следом, тут же вскинул свой стреломет, однако Лайнс жестом остановил его. Обратно я не вернусь. Лучше пристрелите received незнакомец Буравя-профессора и стоявшего рядом с ним Керка ненавидящим взглядом. — Вообще-то я тебя никуда возвращать you not going to return the money anywhere?" asked Mr. Ufin. "Let the taboret drop. Let's talk." Torklenin cast a wrinkled look towards Lainen, then carefully examined Zemlyanin, placing the taboret on the И искрестив руки на груди. Во-первых, хочу, чтобы ты представился, а то вы не знаете, буркнул незнакомец. — Не знаю, покачал головой профессор. Временно рекрутированный для нужд конгломерата Рикон номер 702 отряд «С» — буркнул тот. "Э- вот как?" Лайнус хмыкнул и задумчиво почесал свой налобный нарост. И зачем же тут конгломерату заключенные?» А то не знаю. Стоп, Рик недоверчивым узградом оглядел Уфина. Хотите сказать, что вы не один из них? «А что, так похож? Ну, беглец неопределенно дернул плечами. Ваш друг точно не похож. Лайнос покосился на Керка, который стоял рядом и с невозмутимым видом внимательно вслушивался в незнакомые слова торклинской речи. "Поспешу вас разочаровать", Лайнос вновь перевел взгляд на Рикана. "К этим торгашам я не имею ни малейшего отношения. Профессор историко археологического университета Эйтаны Лайнос кэр этан уфин к вашим услугам". Университета Эйтаны Беглец, не понимающе посмотрел на соотечественника, затем мотнул головой, немедленно опустился на стоящий рядом табурет. Неужели Атана наконец-то нашла эта логово мековцев и прислала свои корабли? К сожалению, нет, уфин вздохнул. Я в каком-то смысле такой же заключенный. Наш корабль был сбит над этой планетой, Двенадцать стат лет тому назад. И с тех пор я живу здесь стараюсь не особо высовываться, дабы не попасть на глаза агентам конгломерата. А, разочарованно протянул Торклянец. А я-то уж надеялся. Однако двенадцать лет в этой дыре могло быть и хуже, пожал плечами профессор. А вот ты-то за какие прегрешения оказался за решеткой? — Зато что оказался не в том месте и не в то время", бросил Рик. "Наш корабль случайно оказался в этой системе и был уничтожен мековцами, после чего все оставшиеся в живых члены команды загремели в их крутоуску". "Случайно?" оказался Лэнс с усмешкой, посмотрел на быстро отвечающего глаза Рика. "Ну, не совсем случайно". Следили мы за их грузовичком, Да, не ожидали, что те стрелять будут. «Ясно». Профессор подошел ближе и резким движением рванул за ворот расстегнутого на груди комбинезона вверх лица, оголяя его плечо. "Свободные торговцы, насколько я понимаю", сказал он, разглядывая татуировку в виде птицы, красовавшуюся на плече Рика. "Верно, не стал опираться тот?" Впрочем, разрешите представиться. Полностью Риканкер Нундавор, дёрннеган из второго класса, приписанный к торговому кораблю Таурис гильдии свободных торговцев Аркаса к вашим услугам. Дон поднялся с табурета, коснулся указательными пальцами выступов на лбу, затем скрестил руки на груди и коротко кивнул головой. Профессор повторил жест и, повернувшись к Кирку, Коротко пересказал все, что узнал от торговца. Думаешь, ему можно доверять?" спросил тот внимательно разглядывая их нового знакомого. "Уверен", кивнул профессор. "Свободные торговцы никогда не станут помогать конгломератовцам. А может, он подосланный". "Зачем?" удивился Лайнус. О моем существовании конгломерат не знает. А если бы узнал, то послали бы чистильщиков". Не поверьте, они стали бы прикидываться беглыми заключенными. — "Я не сужу конгломерату", неожиданно произнес Рик на тайнорском. "Эти сволочи уничтожили почти весь наш экипаж и мою Толену. Он с силой впечатал кулак в стену. "Мы по возвращению должны были переплести свои руки узами объединения, но я никогда не буду работать на мековцев». Кирк несколько секунд смотрел в глаза Рику, где плескалась затаённая боль и ненависть. Затем коротко кивнул и протянул руку. Значит, борт-инженер, говоришь? Ну что ж, я Кирк, капитан космолёта Гера. Добро пожаловать на борт. Сон. В странное полутёмное помещение, мрака которого разгоняют лишь синеватые лучи света, бьющие почему-то из плеч стоящих рядом с ним людей. "Ну что, двигаем, а то не дай бог нас схватятся", говорит стоящий рядом с ним. Идем. он разворачивается, чтобы идти к выходу, как вдруг один из его спутников взвизгивает пронзительным женским голосом: а из под Иванов ок, склизВот какая-то гибкая тень из скрываться в темноте. Грохот выстрелов бьет по ушам, раздавшийся сверху противный скрежет заставляет его задрать голову, направляя свет наплечных фонарей на растрескавшиеся своды потолка. Куски бетона и штукатурка с грохотом сыплются вниз. Быстро уходим, сейчас эта гниль полетит вниз. Голос выводит его из ступора. Он наглядывается и видит, как черноволосый парень пытается забрать массивную винтовку у застывшей столбом девушки, а сверху уже срывается целый водопад камней. "Нет!" Он рванулся вперед и рухнул вниз. Что случилось? На вскочил со своей лежанки, с удивлением смотря на лежащего у кровати Керка. Во сне много ворочался. Парень поднялся на ноги, и, усевшись на кровать, провел ладонью по глазам. Странный сон, словно обрывок какого-то давнего воспоминания. Впрочем, может, так оно и есть, на самом деле? Керп тяжело вздохнул и попытался вспомнить. Однако в голове была абсолютная пустота. Даже картинки этого странного сна четко стоявшие перед глазами еще мгновение назад и те уже рассеивались в глубинах памяти постепенно теряя свои очертания, оставляя после себя лишь смутный фон тревоги и давней воли. — сколько времени тонар пару минут смотрел на световое табло, горящее рядом с дверью, затем повел ушами в разные стороны, показывая, что не знает Керк вздохнул Написание цифр, применяемых дайтанцами, несколько отличалось от того, что использовали их потомки, и номар никак не мог к ним привыкнуть. Три эрма прошло. он, ищущему, поднимаясь с кровати. Ладно, пойду в рубку, над компом поколдую, а то что-то не спится. Номар проводил юношу взглядом и покачав головой, завалился обратно на кровать мысленно выругавшись в сторону никак не хотевшего гаснуть освещение. Не спите, капитан Кирк обернулся в кресле и бросив взгляд на вошедшего Рика кивнул. Ты я смотрю тоже. Да как-то неохота. Пожал плечами тот. Да и по настоящему делу соскучился. Не все же для мековцев в грязи копаться. Вот сейчас пытаюсь понять, чего этой птички не хватает, ну, помимо топливных стержней. и как успехи? Как сказать? У меня было всего пару дней, чтобы смотреться. Ири копёрся в стену, задумчиво барабаня себя пальцами правой руки по плечу. Насколько я могу судить, главный двигатель в норме, как и реактор. Однако генератор защитного поля вызывает опасения. Да и прыгуны на ладан дышат. Прыгуны? Ну да, Рик удивленно посмотрел на Керка, затем улыбнулся. Ах, да, извините, капитан, совсем забыл. Прыгунами мы называем двигатели, предназначенные для взлета и посадки, а также полета в пределах планетарной атмосферы. Зачем? удивился тот. Разве нельзя применять один и тот же? Ну, можно, однако, так проще. Зачем тратить мощность главного двигателя, если можно воспользоваться теми, что поменьше? Понятно, кивнул Керк. У нас для этих целей применяют антигравы. Торкленнец вопросительно посмотрел на юношу, явно сбитый с толку незнакомым ему словом, к тому же произнесенным Керком на едином, однако переспрашивать не стал. Кстати, все хотел спросить, Зачем конгломерат держал вас на этой планете? А профессор не рассказывал? Удивился Рик. Нет. Ну, грубо говоря, использовали в качестве неквалифицированной рабочей силы при раскопках местных городов. Борт-инженер вздохнул. эта планетка просто кладезь доитанских артефактов. Однако большинство из них погребено довольно глубоко под землей». Да и порой их добыча не так уж безопасна. Радиация, охранные системы да и танцев. некоторые из них действуют до сих пор, Да много чего. Конгломерату в конце концов надоело терять своих людей. Да и лишних проблем и вопросов из-за этих потерь возникало достаточно. В результате они решили использовать для этих целей заключенных... А почему не местных жителей? Но у них тут какой-то договор на эту тему с вершителями. Хотя с другой стороны не думаю, что здешние аборигены могли бы быть чем-нибудь полезны. они и в развалинах старых городов стараются не лезть. На эту тему у них тут существует масса запретов. Да и проще сюда привести пару сотен зеков, чем обучать и контролировать местных. К тому же конгломератчики стараются сохранять свои инкогнито, и из базы особо не высовываются, а все раскопки проводят в тайне, в пустынных местах, подальше от жилых регионов. Понятно. Ладно, неважно. Что там с топливными стержнями? Разобрался? Практически. Рик подошел к центральному экрану и пару минут рассматривал горевшую в его углу схему корабля, затем, обернувшись, спросил: "Капитан, Морите вывести на экран вот этот отсек. Кир кивнул и, поднявшись со своего места, подошел к левому пульту. Повинуясь его действиям, экран моргнул, и изображение полутемного ангара сменилось видом небольшой комнаты с пустыми стеллажами и длинным металлическим столом посередине, на котором сейчас лежал полуразобранный цилиндр топливного стержня, лишённый Своей металлической оболочки то чем-то напоминал Распушенную елку золотистого цвета, среди ветвей которой причудливо Издевались какие-то металлические ленты, изредка мерцающие зловещим бордовым огнем А вскрывать стержень не опасно, вдруг какое-то излучение на хмурысакирк обижайте кэп. Там в вот теки были скафандры, улыбнулся Рик. Причем, судя по конструкции, явно не предназначенные для выхода в космос, что-то типа защитных комбинезонов на случай аварии в реакторе надеваются. Кстати, интересно, там на них такие полоски серебристые. По ним надо провести пальцем, чтобы расстегнуть или застегнуть. Только сперва натягиваешь специальные перчатки. Я знаю, прервал борт-инженера Керк, вспомнив Как сам пытался разобраться со скафандрами дайтанцев. Земные скафандры обычно состояли из нескольких частей, которые надевались как обычно, одежда. после чего соединялись вместе одним прикладыванием блок-ключа. И здесь же скафандры были цельносоставные, и вылезая в них, швы приходилось герметизировать с помощью специальных перчаток, поверх которых потом надевались еще одни пристегивающийся к скафандру при помощи магнитных застежек. По мнению Керка, это была не очень надежная система, но увы, выбирать не приходилось. Вот копался сегодня весь день, продолжил меж Мештем Рик, отвряя землянин от раздумий. Конструкция, надо сказать, интересная. И профессор был прав, когда предположил, что Дейтанцы используют лактриум. — Однако, смотрите. Двор ткнул пальцем в разобранный стержень. Эй, видите эту ветвистую структуру и светящиеся полосы? Вижу. И что? Кирк вопросительно посмотрел на борт инженера. Понимаете, капитан Рик на секунду задумался, видимо, пытаясь подобрать нужные слова. В общем, у нас в двигателях подобного плана для активизации лактриума используют в качестве катализатора цементин. Помещенный в реактор стержень бомбардируется тамкар частицами. Цементин распадается, его атомы начинают взаимодействовать с атомами лактриума, и опа, мы летим вперёд. Однако тут явно применяться что-то другое. Торклинес вздохнул. Во-первых, лактриум здесь применяться в виде порошка. Я обнаружил там его остатки. Во-вторых, эта витая структура явно для чего-то нужна. Возможно, это тоже что-то вроде катализатора. Не знаю. А еще эти светящиеся ленты. Вообще, интересно было бы разобрать и не вырывать блок и глянуть, как это выглядит. Однако их у нас там и так осталось всего три, тогда как при полной загрузке должно быть двадцать. — К тому же, не хочу рисковать конструкция ведь незнакомая, может случиться всякое. Согласен, кивнул Кевнулкирк, да и не думаю, что это нам много бы дало. Вы правы, капитан, кивнул бортмеханик. — Однако я хотел сказать, что мы навряд ли сможем использовать стандартные лактриумные блоки. И проблема тут не только в их конфигурации. Я это уже понял. Капитан вздохнул и мысленно скрипнул зубами. На данный момент дайтанский космолет был всего лишь полумёртвой грудой техники, насмешкой судьбы, которая дала ему шанс вырваться с этой планеты и тут же вильнула хвостом, показывая всю тщетность задуманного. Как думаешь, насколько оставшихся блоков хватит? спросил он. Не знаю. Пожал плечами до Надо посмотреть эту крошку в работе. Думаю, если обесточить все, что можно, то подняться с планеты мы сможем. Да и на прыжок, возможно, хватит. Однако не уверен. Скачок наугад. Кирк опустился в кресло и, откинувшись на спинку, задумался, затем тихим голосом пробормотал: "К нам все еще не поддается». Навигационная система, темный лес, топливо, непонятно сколько, как результат взлет равносилен самоубийству. — самоубийство. Но не все так плохо, капитан, ухмынулся, Рит. — Дело в том, что такие стержни я видел и раньше. Кирк резко выпрямился в кресле и непонимающе посмотрел на своего собеседника. Где у меховцев, естественно. Они как-то нашли целый склад таких цилиндров. Однако так и не поняли их назначение, решив, что возможно, это какие-то бомбы или еще что-то подобное. Вот и складировали их в одном из дальних ангаров. А насчет навигации, что ж, навигатор из нашего экипажа не погибла. За неделю до побега я видел ее, даже перебросился парой слов. Женщина, конечно, находилась в угнетенном состоянии, но, думаю, все еще жива. И все же я считаю, что нам надо вытаскивать Рая, бросил Керк, оглядывая друзей, собравшихся в кают-компании. Хотя профессор и считает, что ему ничего не угрожает, однако... Нет, тихий голос Ай заставил землянина прерваться и посмотреть на девушку удивленным взглядом. "Нет", повторила хранительница, "Эрл Лайнус прав. И Рай должен настацу вершителем. Почему?" Хранительница вздохнула и бросив взгляд на сидевшего рядом Намара, продолжила: "Мой Кард ни за что не согласится вернуться, пока не выполнит свое поручение. К тому же, гостить у одного из вершителей великая честь. «Керка, а ты не думаешь, что наше похищение Карда с всю его миссию на нет?" "Не думаю, что после такого происшествия совет примет и выслушает его." скорее посчитат эти действия оскорблением и безоговорочно встанет на сторону агронцев. Слова Намара остановили, установили сорваться с губ киркового заражения. Он несколько минут невидящим взглядом смотрел куда-то сквозь Танара, оберевший локтем на спинку кресла, и задумчиво почесывая переносицу указательным пальцем. Затем тяжело вздохнул и согласно кивнул. Наверное, вы правы. Что ж, в таком случае оставим все как есть, но только до заседания совета. Думаешь, тойцу его не отпустит?» — поинтересовался Лайнус. уверен", усмехнулся Кирк. "Насколько я понимаю, только его слова смогут подтвердить совету старейшин Хонтаи о вершителей". "Верно", наклонила голову Ай, смотря на Кирка взглядом, в котором начинало проступать понимание. То есть Агронцам будет выгодно сделать все, чтобы он вернулся домой как можно позднее. Однако убивать о него не решатся, потому как это может и скомпрометировать. Однако, если он задержится по настойчивой просьбе вершителя, если ответ будет плохим, Байкар сразу же поспешит домой, ибо понимает, что в случае предстоящей войны важен каждый день. Я не сомневаюсь в этом, мой прорвал её Кирк. Однако, думаю, у тойцу найдутся возможности его переубедить. Я правильно рассуждаю, профессор? А? Влайнус вопросительно посмотрел на юношу, неожиданный вопрос которого вырвал того из пучин собственных раздумий. Я говорю, профессор, что тойцу сможет заставить радость остаться у него, помимо собственного желания, обставив этот факт нужным ему образом. Согласны? — Да. Фин вдруг резко вскочил с места Извините, "Жените, друзья, мне нужно срочно подняться к тебе. Что-то случилось?" Керк встревоженно посмотрел на задумчивого профессора. "Ничего такого". Растерянно потер один из злобных выступов тот. "Просто кое-какая идея озарила, и нужно ее проверить. Что ты еще хотел обсудить, Керк?" на объект на базу торговцев. "Зачем?" удивился Лайнус. Рик говорит, что видел у них на складах, найдены при раскопках, топливные стержни дайтанцев. Кроме того, у них в заключении содержится навигатор их корабля. вот как?" профессор с удивлением посмотрел на бывшего заключенного. — "Это правда, Рик? Пару недель назад она еще была жива. Пожал плечами тот. Да и без загрузки реактора хотя бы наполовину, ясно профессор вздохнул. Что уж, идея авантюрная, однако в любом случае решение принимать капитану. он бросил быстрый взгляд на Кирк и добавил: Однако, думаю, после подобные выходки торговцы встанут буквально на дыбы, и наше обнаружение станет лишь вопросом времени. Я это прекрасно понимаю, ответил Кирк несколько удивлённый такой реакцией профессора, который некогда сам предлагал нечто подобное. Поэтому предлагаю совместить этот набег с освобождением Рая, который проведем сразу после заседания совета. Если, конечно, наши догадки верны, бросил Лайнус, то Итсу вполне может поступить и по-другому. Мы же не знаем, что у него в голове. — А мы и не будем гадать, отрезал Терк. В ночь после совета навещаем базу конгломерата, после чего забираем Арая. Ай, ты не против? Нет, мотнула головой хранительница. Вот и хорошо. А пока у нас есть почти половина канва, чтобы разработать более подробный план и получше изучить наш корабль.